Элвис Аарон Пресли, кстати, у него был брат-близнец Джесси Харон Пресли, который умер во время родов, очень интересовался своим необычным именем, считая, что в нём скрыта некая мистическая духовная сила. Поиски привели его к Ветхому Завету, там он и нашёл имя Элохим, так евреи называют Бога. Аран на древнееврейском – Ковчег. Всё вместе получилось Ковчег Завета. Элвис сильно изменился, увидев в этом открытии очень важный для себя смысл, даже на время ушел из музыки. Джим Моррисон в начале карьеры был толстым, стеснительным подростком и никудышным певцом. В лето любви он едет в пустыню, где придается медитации, расширять сознание при помощи пиотля, ЛСД и мескалина и пишет странные лунатические стихи. Вернулся он совсем другим человеком. Концерты Дорс походили на ритуальные действа: шаманский транс, индейская пау-вау. Джим творил непонятные вещи со звуком, лазил по занавесу, провоцировал публику, изображал на сцене культ поклонения ящерице, на ходу придумывал стихи. Через Джима, словно сквозь дыру, в наш мир снисходило странное и непонятное. Будто он и в самом деле был дверью в неизвестные измерения. «Считайте, что это спиритический сеанс в среде, которая стала враждебной жизнью, холодной, сковывающей», — говорил Джим. «Люди чувствуют, что умирают на фоне губительного ландшафта. И вот они собираются и устраивают спиритический сеанс, чтобы призвать мертвых, умилостивить их и увести прочь посредством декламации, музыки, пения и танцев. Они пытаются излечиться и вернуть в свой мир гармонию». «Интересно, — вдруг подумал я, — имеет это отношение ко вчерашнему эпизоду на концерте? Если я снова выйду на сцену, повторится это состояние улёта или нет? И если нет, куда направиться? Чем станет сила, заставлявшая звучать мою гитару?» На минуту мне стало не по себе. «На бешеной Коди во время гитарного соло взлететь!» Разобьётся фонарь. В тишине стадиона будет долго сирена реветь. От укола едва ли он сможет когда-нибудь снова запеть, потому что звезда рок-н-ролла должна умереть. Я не уверен, что музыка — мое призвание. И хотя эйфорию после выступления можно сравнить с тем давним ощущением от концерта Чайфа, чего-то главного не хватало. Может быть... Всё произошло через сумбурно. А может, это чувство просто настигло меня слишком поздно. Ведь что ни говори, а тридцать пять... Совсем не восемнадцать, и даже не двадцать семь. Наверное, неспроста поп-звёзд в просторечье именуют идолами и кумирами. Ведь что такое идол? Кумир в исходном значении слова. Некий образ на которой в процессе ритуала поклонения снисходит сверхъестественная сила. И в жизни этих людей наступает момент, когда эта сила оставляет их. Нередко за этим следует смерть, скоропостижная и такая же странная, как их жизнь. Соратники Гитлера не могли понять, как всего за полгода превратился он из подтянутого аскета-вегетарианца в полную развалину пожирающие пирожные. Но и Сталин ненадолго пережил Гитлера. Осенью 52-го страна с изумлением увидела в кинохронике своего вождя, изможденного старичка с погасшим взглядом. Красавчик Элвис к сорока годам прекратил выступать, стал рыхлым толстяком, сидящим на таблетках. Моррисон тоже нашел себе целый комплекс болезней, безобразно растолстел. Умер он в Париже, но дух оставил его немного раньше, на последнем концерте в Новом Орлеане. «Все, кто был там в этот вечер, видели это», — вспоминали музыканты группы. Он повис на микрофонной стойке, и из него просто вытекла жизненная сила. Джим повторил судьбу Элвиса. Его тоже хоронили в закрытом гробу.